Прикрывая темному лицо ладонями, красивая блондинка что-то шептала ему на ухо, жизнерадостно смеясь. Хотя темным его и язык не поворачивался назвать. От них исходила такая яркая аура взаимопонимания и любви. Черная ревность разлилась в моей груди. На автопилоте перелистнув последнюю страницу, я прочитала ⁇ Моему единственному ⁇ Катя ⁇ Кроме фотографий, в альбоме лежали открытки, валентинки и записочки из их совместного прошлого. Любимому мужчине, вместе навсегда и в таком духе. Поддавшись ярости, я разорвала на мелкие клочки одну из надушенных картонок с изображением льва, львицы и маленького львенка рядом, после чего отправила ненавистный альбом в урну под столом. Там ему и место. От чего-то в сознании всплыл обрывок нашего разговора с Артемом на побережье. Ты когда-нибудь любил? Было дело, правда? А чему ты удивляешься? Мне все-таки тридцатник. И эта история закончилась трагически. Ты ждешь от меня душесчипательной истории, в которой истекая кровью моя возлюбленная скончалась у меня на руках, а я на всю жизнь дал обед безбрачия? Вынужден тебя разочаровать. Я от нее ушел, и, насколько я знаю, Катя недолго горевала. Замужем родила ребенка. И долго вы были вместе, около трех лет. Это немало, и что и? Почему ты ее бросил? Любовь живет три года. Слышала об этом? Теперь мое разбитое сердце не сомневалось, что истинный ответ отыщется в одной из этих папок.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 Глаза расширились от шока. Бред какой-то. Я ведь забеременела от него даже на фоне приема противозачаточных. Внезапно кусочки пазла начали собираться в целостное полотно, и открытка с величественной семьей Львов подтвердила догадку. Они пытались родить ребенка. Учитывая, что вскоре после расставания с Артемом Катя вышла замуж и родила сына,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 однако из-за обилия юридических терминов ничего не выходило. Что за дела он вел с моим отцом? Внезапно мой взгляд остановился на папке с названием «Сахарова А». Я шумно сглотнула, сама не понимаю, что ожидаю там увидеть. Впрочем, ничего интересного не оказалось, какие-то сухие отчеты, написанные канцелярским языком. Прошло достаточно много времени, прежде чем я вышла из кабинета и обнаружила Артема в гостиной. Он сидел в полумраке, уставившись на потрескивавшее в камине паленья, и выглядел задумчивым и отстраненным. Усевшись на диване напротив, я кашлянула. Апостолов повернулся, сосредоточившись на моем лице. Предполагаю у тебя появились вопросы, он усмехнулся. И много.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 Артём саркастично рассмеялся. Когда мы познакомились, Катя находилась в отношениях, но это не остудило мой пыл. Крепость довольно быстро пала. Я сразу сделал ей предложение, но со свадьбой пришлось повременить, потому что ее родители оказались категорически против нашего брака. Они поддерживали ее бывшего, ну а я, по их мнению, какой-то хрен с горы, запудрившей дочери мозги,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 Еще раз пройти через все круги Ада, наблюдая, как ты уходишь к какому-нибудь идиоту типа Кандинского. Апостолов сверлил меня мрачным взглядом. Да, я не планировал с тобой ничего серьезного, поэтому тогда в Сочи поехал к Карине домой. Нужно было поскорее закругляться, пока окончательно не влип. Я решил так: проглотишь мой загул, значит еще какое-то время проведем вместе.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 Да даже если бы были, это совсем не повод для расставания. Артём не слишком уверенно пожал плечами. «Саш, есть вероятность, что у нас не выйдет нормальной семьи». Он сжал челюсти, стараясь не смотреть на меня. «Ты должна как следует все обдумать. Возможно, поэтому он и не...» «Есть вероятность, что у тебя другой недуг», — Раздраженно процедила я.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 После рассказа Артема в горле стоял ком, глаза жгло от слез, но я сдержалась, взяв себя в руки. Оказывается, я совсем не знала отца. Он проиграл все наше имущество, дом, построенный еще дедушкой. Меня отпустили, потому что ты за меня заступился. Вместо ответа Артема одарил меня многозначительной улыбкой. Тогда почему потом...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 И даже после того, как его отправили на тот свет, есть те, кто предпочел бы, чтобы рот Сахаровых никогда не продолжился. Артем нахмурил брови. «Я должен сказать тебе кое-что еще. Нечто очень важное». По его глазам я поняла, что настал момент истины. «Говори», — поторопила я его слабым голосом. «После твоего похищения...»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 Артём покинул гостиную, оставив меня в полнейшем. Сердце болезненно ныло, пока я прижимала роковой конверт к груди. Через некоторое время я все таки его вскрыла, отрешенно разглядывая содержимое. Внутри был еще один конвертик, поменьше, где лежали билеты в новую жизнь, но мое внимание привлёк сложенный вдвое белоснежный лист. Гороскоп совместимости Артёма и Александры.